— Если все закончили, — сказала миссис Уиллет, — не сыграть ли нам в бридж? «Э, — позвольте, минуточку, — сказал мистер Рикрофт. Он многозначительно откашлялся, и взгляды всех устремились на него. — Миссис Уиллет, как вам известно, я серьезно интересуюсь психическими явлениями. Неделю назад в этой самой комнате у нас состоялся поразительный, несомненно вызывающий благоговейный трепет, опыт. Виолетта Уиллет как-то судорожно вздохнула. Рикрофт повернулся к ней. — Я знаю, моя дорогая мисс Уиллет, знаю. Опыт расстроил вас. Но сейчас, после совершенного преступления, полиция разыскивает убийцу капитана Тревельяна. Они уже произвели один арест, но некоторые, по крайней мере те, что находятся в этой комнате, не верят, что мистер Джеймс Пирсон виновен. То, что я хочу предложить, состоит в следующем. Мы повторяем эксперимент прошлой пятницы. Только вызываем на этот раз другого духа. «Нет — Нет! — вскрикнула Виолетта. — Ну, — пробурчал Ронни, — это не по мне. Я не собираюсь участвовать ни в коем случае. Мистер Рикрофт не обратил на него внимания. — Миссис Уиллет, что скажете вы? Она помедлила. — Откровенно говоря, мистер Рикрофт, мне не нравится это. Очень не нравится. Эта печальная затея на прошлой неделе произвела на меня неприятнейшие впечатления. Потребуется много времени, чтобы забыть ее. «Чего же именно вы хотите добиться?» — вмешался Эндерби. «Вы что, предполагаете, что духи назовут убийцу капитана Тревельян?» «Это уж слишком». «Это и было слишком, как вы изволили выразиться, когда на прошлой неделе таким вот путем было получено известие о смерти капитана Тревельян». «Да, правда», — согласился Эндерби но вы понимаете, что эта ваша затея может иметь совершенно неожиданные последствия. Например. Ну, предположим, имя названо. Можете ли вы быть уверены, что кто-нибудь из присутствующих нарочно не... Тут он остановился, и Рон не закончил за него. Подтолкнет стол. Вот что он хочет сказать. Предположим, кто-то возьмет и подтолкнет. «Это серьезный эксперимент, сэр», — вкратчиво сказал мистер Рикрофт. «Никто не посмеет этого сделать». «Не знаю», — с сомнением произнес Ронни. «Я бы не поручился за всех. Вот я, например, поклянусь, что не буду. А вдруг все нападут на меня и станут говорить, что это я? хорошенькое дельце «Миссис Уиллет. «Я вполне серьезно», — сказал маленький джентльмен, не обращая более внимания на родни. «Умоляю вас. Давайте проведем эксперимент». Миссис Уиллет вздрогнула. «Мне это не нравится». «Правда, не нравится. Я...» Она оглянулась вокруг, словно бы ища поддержки. «Майор Барнаби». Вот вы были другом капитана Тревельяна. Что скажете вы?» Майор встретился взглядом с мистером Риккрофтом. Это, он понял, и был момент, который предусмотрел последний. «А почему бы и нет?» — хрипло сказал он. Его голос оказался решающим. Ронни пошел в соседнюю комнату и принес маленький столик, которым пользовались и в прошлый раз. Он установил его посреди комнаты. Вокруг расставили стулья. Никто не разговаривал. Эксперимент был явно непопулярен. — По-моему, все правильно, — сказал мистер Риккрофт. Мы можем повторить то, что было в прошлую пятницу, при совершенно аналогичных условиях. — Не совсем, — возразила миссис Уиллет, — не хватает мистера Дюка. — Верно, — сказал мистер Рикрофт. — Жаль, что его нет. — Ну что ж, будем считать, что его заменил мистер Пирсон. — Брайан, я умоляю тебя, не принимай участие, — закричал Виолетта. — Не надо, прошу тебя. — Какое это имеет значение? Все равно все это чушь. — Это совсем другой дух, — строго сказал мистер Рикрофт. Брайан Пирсон не ответил и занял место рядом с Виолеттой. «Мистер Эндерби начал было Рикрофт, но Чарльз перебил его. «Меня при этом не было. Я журналист, и вы мне не доверяете. Я буду записывать все, что происходит. Согласны?» На том и порешили. Таким образом, все было согласовано. Шестеро заняли места вокруг стола. Чарльз Выключил свет и сел на каминную решетку. — Одну минутку, — сказал он. — Сколько сейчас времени? И посмотрел на часы при свете пламени камина. — Вот странно, — сказал он. — Как раз двадцать пять минут шестого. Виолетта слегка вскрикнула. Мистер Рикрофт строго сказал молчание. Потянулись минуты. Атмосфера была совершенно иной, чем неделю назад. Ни приглушенного смеха, ни шепота, только тишина, нарушенная, наконец, негромким стуком стола. Раздался голос мистера Риккрофта: «Здесь есть кто-нибудь?» Снова стук. «Нет, не стук, грохот!» Виолетта пронзительно закричала, а миссис Уиллет заплакала. И успокаивающе прозвучал голос Брайана Пирсона: "Ничего страшного, это стучат в парадную дверь. Я пойду открою." Он вышел из комнаты. Все молчали. Вдруг дверь распахнулась и зажегся свет. В дверях стоял инспектор Нарокот, позади него Эмилия Трефусис и мистер Дюк. Нарокот шагнул в комнату и заговорил. «Джон Барнаби, я обвиняю вас в убийстве Джозефа Тревельяна в пятницу, 14 числа текущего месяца, и при этом предупреждаю вас, что все, что вы можете сказать, будет записано и будет использовано в качестве доказательств». Глава 30. Эмили объясняет. Гости, удивленные до того, что лишились дара речи, обступили Эмили. Инспектор Нарракот вывел арестованного из комнаты. Первым обрел голос Чарльз Эндерби. «Эмили, ради бога, ну хоть слово, — сказал он, — я сейчас помчусь на телеграф, каждая минута, дорога. Да, майор Барнаби убил капитана Тревельяна». Ну, я видел, как наркот арестовывал его, и полагаю, что инспектор в своем уме. Не спятил же он вдруг. И как такое могло произойти? Я хочу сказать, как Барнаби мог убить Тревельяна в пять-пять-двадцать, если не в пять-двадцать, а без четверти шесть. Но и в этом случае я понимаю. Вы бы никогда не догадались, просто не додумались бы до этого. — Лыжи! — Вот в чем объяснение. — Лыжи. — Лыжи? — изумились все. Эмили кивнула. — Да. Он ловко устроил с этим столверчением. Это не было случайным. И не было неосознанным действием, как думали мы с тобой, Чарльз. Это была та вторая альтернатива, которую мы с тобой отвергли. Сделано намеренно. Он видел, что приближается снегопад, уничтожит все следы, и ему можно действовать в совершенной безопасности.